Мисс Филлипс придет в шесть, сделает ей легкий массаж. К семи Джулия хотела снова быть в театре. Но, проснувшись, она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей, что ей показалось скучно лежать в постели, она решила пойти погулять.